Конец боевой группы СС Модера. Тем временем, русские готовились к окончательному уничтожению 290-й пехотной дивизии. Севернее железной дороги 26-я стрелковая дивизия давит с востока от Большого Захода до Большого Калинца на запад. Здесь оборону держит группа Бергмана, 30-я пехотная дивизия. 3 февраля Внезапной ночной атакой гарнизон Лебедского был зажат в тиски и уничтожен. Попытки 503-го полка 290-й дивизии отбить деревню были неудачны. На помощь приходят части боевой группы Модера и при поддержке трех танков снова занимают населенный пункт. И тут русские применили неожиданный прием. Огонь по населенному пункту из орудий прямой наводкой. Внезапный шквал огня из орудий в сочетании с огнем пулеметов и автоматов быстро сделал свое дело. Рушились стены, валились чердаки и крыши, огонь и дым, пламя разрывов ошеломили немцев. Таким способом были освобождены бойцами 26-й стрелковой дивизии 9 февраля Большой калинец 10 февраля Лебедская и через два дня Малый Заход. Впереди стояла более сложная задача – освобождение Веретейки. 4 февраля модер переносит свой командный пункт из Веретейки в Горчицы. Дуплянка, Черная, Грифка и Зарянка пока находятся в руках немцев. В первых числах февраля 202-я стрелковая дивизия возобновила наступление всеми полками. К исходу 7 февраля окончательно была освобождена железнодорожная станция «Беглова», Деревня Малый Калинец, расположенная в нескольких сотнях метров к югу от полотна железной дороги, представляла собой мощный опорный пункт немцев. Попытки взять его 7 и 8 февраля были неудачны. В помощь был направлен испытанный 645-й стрелковый полк. С точки зрения русских, события разворачиваются следующим образом. 13 февраля, во второй половине дня, подразделения врываются в Малый Калинец. В 23.00, подтянув из веретейки подкрепление до 80 человек пехоты и две повозки с боеприпасами, противник переходит при поддержке двух танков в контратаке. Артиллерийская батарея 682 стрелкового полка прямой наводкой уничтожила оба танка. Вражеские экипажи пытались спастись, но были убиты. Всю ночь продолжался бой за этот населенный пункт. 14 февраля, днем... Остатки немецкого гарнизона смогли пробиться в Веретейку. Ротенфюрер СС Стански. На зов о помощи местного гарнизона откликается боевая группа Модера и выдвигается для того, чтобы облегчить их положение. Мы это примерно 35 воинов СС отправляемся из Веретейки в Малый Калинец. В 300 метрах от деревни мы попадаем под гранатометный обстрел. Мы ненадолго отходим в укрытие, а затем врываемся в деревню. Кажется, что бомбы не произвели на русских должного впечатления, так как когда мы снова атакуем деревню, сопротивление русских усиливается. В боях за Малый Калинец погибли семь солдат группы Модера, семь других эсэсовцев, 20 ранены, два пропали без вести. Погиб и командир ударной группы штурбанфюрер сс Модер. Из 240 человек немецкого гарнизона в Малом Калинце в живых осталось лишь 14. Они смогли пробиться в Веретейку, перед которой уже стояли в полной боевой готовности подразделения дальневосточной дивизии. Немцы, испытав на себе новую тактику огневых ударов прямой наводкой, создали вокруг деревни сделанные из снега внешний оборонительный пояс. В состав Веретейского гарнизона вошли и оставшиеся части группы «Модера». Уже без командира. 16 и 17 февраля неоднократные атаки пехоты 26-й стрелковой дивизии успеха русской стороне не принесли. На помощь немцам подоспели штуки. Красноармейцы смогли прорваться до середины деревни, но были контратакованы и отступили. «Веретейка» находится под мощным артиллерийским обстрелом артиллерийского полка дальневосточников. Тяжелые орудие немецкого гарнизона разбиты – телефонная связь обрывается, боеприпасы на исходе. Утром 18 февраля русские подразделения овладели веретейкой. Вслед за веретейкой подразделения 202-й стрелковой дивизии 17 февраля атаковали укрепленный пункт Горчицы. Местность была удобна для обороняющихся и тяжела для наступающих. Деревня располагалась на пологой возвышенности. Позади ее – Среди крутых берегов протекала небольшая речка Ларенка. С остальных сторон местность была открытая. Немецкому гарнизону оказывали помощь две батареи 105-мм трехорудийного состава из района Новой деревни, Никольского, минометная батарея из района Сомшина и до 15 штук. Горчицы обороняли подразделения 290-й пехотной дивизии и остатки группы Модера. Бои за деревню были ожесточенные и длились неделю. Из истории 290-й пехотной дивизии. 22 февраля горчицы переходят в руки противника. Остатки 3-го батальона 3-го полка дивизии СС «Мертвая голова» вместе с частями 502-го пехотного полка снова врываются в деревню. Но все-таки 23 февраля горчицы окончательно переходят в руки русских. Боевой группы «Модера» больше не существует. Все погибли, за исключением нескольких человек. Примерно 40 человек присоединились к боевой группе Клефнера в Васильевщине.